Услышав эти дерзкие слова, Джани пришла в волнение и побледнела. Она спросила, что узнают, что твой сын не от нашего господина. «Поди прочь!» — тихим, но твердым голосом произнесла Джани. Такику смерила свою госпожу презрительным взглядом, криво усмехнулась и вышла вон. В свою юрту стрепуха возвратилась в сильном гневе и стала собирать пожитки, призывая божий гнев на голову срамницы. Она выкрикивала всевозможные ругательства, махая руками и тряся головой. Слуги вначале посмеивались, ничего не понимая, когда же до них дошло, кого она оскорбляет. Все в страхе разбежались. Первая покинула Такику, старая Кулан. Она давно поняла всю опасность, скрытую в этой злой женщине, и поспешила к Хасану, единственному человеку, который, по ее мнению, мог предотвратить назревшую беду. Однорукий охотник сидел позади своей маленькой юрты на солнышке и починял седло. Кулан опустилась на корточки против него и, как могла, объяснила ему все, что происходит у них в ауле. Она сказала... «Такику нельзя выпускать. это залыдня погубит нашу любимую госпожу, маленького господина и всех нас!» Хасан взглянул на нее сердито из-под насупленных бровей и негромко произнес «Уйди, женщина!» Это было сказано таким тоном, что Кулан побоялась его слушаться и поспешно отошла хасан с остервенением принялся тыкать шилом в кожу седла потом вдруг бросил седло на зем пнул ногой и сильно сопя поднялся на свои кривые большие ноги мрачнее тучи шел сотник по аулу набычившись шевеля густыми бровями и разговаривая сам с собой завидя прокопченую юрту такику хасан приостановился огляделся и прислушался Все было тихо, только где-то брехала собака и фыркали лошади. Тем временем такику не прекращала брониться, хотя никого не было подле нее без спутницы. И она еще хочет казаться честной мусульманкой. «Пфу!» — прижила щенка с неверным. «Все расскажу имаму. Опозорила нашего хозяина, славного доброго Бабиджубека». Она всегда его обманывала со своим векилем, рабом. «Прости меня, Аллах, за такое долгое молчание, прости мой грех!» Так она говорила, когда услышала, что ее окликают. такику Токику!» Стрепуха поворотилась с красным дрожащим лицом и сверкающими от гнева глазами и увидала старого хасана приземистого широкого напоминающего медведя такого же темного такого же страшного грозной тенью стоявшего у входа предчувствие беды шевельнулось в ней сжаллось сердце однако она постаралась ничем не выдать своего страха и грубо косо смотря на него спросила тебе что без руей зачем шумишь таки ко а тебе что Говори, зачем пришел. А есть ли у тебя напиться, такику Никто во всем нашем ауле не может готовить шербет так, как ты. Какой толк в моем умении? Отозвалась женщина, успокоенная похвалой. Никому я теперь не нужна, вот что я скажу. Но меня нельзя выгнать, как собаку. Я честная женщина, а она сравнится Завтра вся ставка узнает, какая дочь у Нагатайбека опозорила такого человека. Тогда шли ты мне напиться, такику, — попросил Хасан миролюбиво и даже улыбнулся. Стрепуха подошла к вогнутой войлочной стене, возле которой стоял небольшой горшок с шербетом, и, наклонившись, Стала надсеживать напиток в пиалу, ворча себе под нос. Она еще пожалеет, вспомнит такику Хасан, стоя позади, не торопясь, достал из-за пояса длинный шелковый шнурок, подергал его, проверяя крепость. Затем один конец зажал в крепких зубах, а вторым в одно мгновение обмотал шею такику